Глава двадцать восьмая «Я найду их», — пообещал Огнегриф и машинально обернулся, ища глазами Крутобока. Ветер усиливался, снег валил все гуще, а значит, в одиночку ему не справиться. Огнегриф бросился в пещеру, просунул голову внутрь, огляделся — Крутобока нигде не было. Зато проснулась песчаная буря. «Что случилось?» — всполошилась она, вскакивая. Чернобуркины котята пропали и облачко с ними, спросила песчаная буря, полностью просыпаясь. Да, я ищу Крутобока. Думал пойти с ним на поиски, но его нет. Пробормотал Гнегрив, задыхаясь от злобы на друга. Его снова нет на месте, когда нужно. Он снова сбежал. Хотя только что обвиняла Гнегриво в том, что тот недостаточно ему доверяет. Я пойду с тобой, вызвалась песчаная буря. — Спасибо, — обрадовался Огнегриф. — Пойдем скорее. Надо еще предупредить синюю звезду. — Дым предупредит. — Снег все еще идет? Он стал сильнее. — Надо торопиться. Огнегриф покосился на спящего дыма. — Разбуди его, ладно? Я скажу Чернобурке, что мы идем, и буду ждать тебя у выхода. Он бросился к детской. Чернобурка кружила вокруг входа, обнюхивая каждый клочок земли. «Ничего — Ничего? — спросил Огнегриф. «Ничего», — дрожащим голосом ответила Чернобурка. Белоснежка побежала предупредить синюю звезду. «Успокойся, они не могли далеко уйти», — заверил несчастную королеву Огнегриф. «Со мной пойдет песчаная буря. Мы быстро отыщем их». Чернобурка рассеянно кивнула и продолжила обнюхивать землю. Огнегриф и песчаная буря встретились у туннеля и бросились в лес. За пределами лагеря ветер дул еще сильнее. Огнегриф сгорбился и, сощурившись, уставился в метель. «Будет не так-то просто взять след на свежем снегу», — предупредил он песчаную бурю. «Давай для начала убедимся, что они в самом деле отправились в лес. Ладно, ты нюхай тут», — указал носом огнегриф. «А я буду искать с другой стороны. Встречаемся здесь. Постарайся побыстрее». Песчаная буря отбежала в сторону, а огнегриф перепрыгнул через поваленное дерево и направился к тропке, по которой чаще всего ходили члены племени. С утра снег на склонах оврага стал еще толще, к тому же он подернулся корка льда и скользил под лапами. Огнегриф остановился, задрал голову и открыл пасть, но так и не смог учуять запаха пропавших котят. Он в отчаянии огляделся в поисках следов, хотя какие следы могли остаться в такую метель? Он обижал дно оврага, но не смог учуять вообще никаких следов, не говоря о запахе пропавших малышей. Ветер дул с такой силой, что у огнегрива они имели кончики ушей. С каждой минутой он все яснее понимал, что ни один котенок не продержится в такой буран. Тем временем... Солнце неумолимо клонилось к закату. Надо было во что бы то ни стало найти следы малышей до наступления темноты. Огнегриф бегом вернулся к входу в лагерь. Там уже сидела песчаная буря. Увидев приближающегося Огнегрива, она принялась стряхивать сосульки со своей шорстки. Ничего, крикнул Огнегриф, ничего. «Они не могли далеко уйти», — уверенно сказал Огнегриф. «Пошли, попробуем поискать вон там», — крикнул он, направляясь в овраг для тренировок. Песчаная буря с трудом двинулась за ним. Снег становился все глубже, и с каждым шагом кошка проваливалась по самый живот. Овраг был пуст. «Как ты думаешь, синяя звезда знает, какая поднялась непогода?» — спросила песчаная буря, пытаясь перекричать вой ветра. «Конечно!» — прокричал он в ответ. «Надо возвращаться в лагерь за помощью!» — крикнула кошка. Огнегриф посмотрел на дрожащую помощницу и понял, что смерть от обморожения грозит не одним котятам. Песчаная буря была права. «Я согласен!» — отозвался он. «Одним нам не справиться!» Они повернули в лагерь, И тут, сквозь рев ветра, до огнегрива донесся тоненький писк. «Ты слышала?» — крикнул он. Песчаная буря остановилась и принялась яростно принюхиваться. Внезапно она подняла голову. «Это там!» — воскликнула она, указывая носом на поваленное дерево. Огнегрив бросился к нему, песчаная буря за ним. Писк становился все громче. Вскоре огнегриф уже различал отдельные тоненькие голоса. Он вскарабкался на поваленный ствол и поглядел на противоположную сторону. В снегу, прижавшись друг к другу, сидели три крошечных котенка. Огнегриф с облегчением вздохнул, но тут заметил, что облачка среди малышей нет. — Где облачко? кричал он. — Охотится! — пискнул котенок. Голос его дрожал от холода и страха, но Огнегриф ясно услышал в нем вызов. Он поднял голову. «Облачко!» — проревел он до боли, вглядываясь в мельтешащие хлопья снега. «Смотри, Огнегриф!» — окликнула песчаная буря, уже успевшая взлететь на дерево. Огнегриф обернулся. Сквозь метель к ним приближалась чья-то перепачканная белая фигурка. «Облачко!» Каждый шаг давался малышу с огромным трудом, снег был ему по шею, однако котенок упрямо двигался вперед, из пасти у него свисала маленькая облепленная снегом полевка. Огнегриф почувствовал, что едва может дышать от облегчения и злости. Предоставив песчаной буре разбираться с остальными беглецами, он бросился вперед и схватил племянника за загривок. Облачко протестующе зашипел, но не выпустил из зубов свою добычу. Огнегриф обернулся и увидел, что песчаная буря ведет к нему остальных котят. Они ковыляли впереди, проваливаясь в снег по самые кончики ушей, но песчаная буря безжалостно подгоняла их сзади. Облачко громко запищал, и Огнегриву пришлось опустить его на снег. Малыш сердито уставился на него, по-прежнему держа в пасти свою добычу. Огнегрив невольно почувствовал уважение к племяннику. Мало кто может похвастаться, что поймал свою первую дичь в такой лютый ветер и снегопад. «Жди здесь!» — сурово приказал он и бросился на помощь песчаной буре. Выхватив из снега жалобно плачущую кошечку, он начал толкать носом следующего котенка. Наконец, измученная компания добралась до входа в лагерь. У папоротникового туннеля их ждала Чернобурка. Рядом с ней стояла синяя звезда и, сощурившись, вглядывалась в клубящуюся метель. Заметив огнегрива, обе кошки бросились ему на помощь. Синяя звезда схватила за шиворот облачко. Чернобурка подхватила другого котенка, и вся компания бегом бросилась в лагерь. Очутившись на поляне, четверо старших котов бережно опустили на землю замерзших котят. Огнегриф отряхнулся от снега и покосился на облачко, который продолжал упрямо стискивать зубами свою полевку. Синяя звезда грозно уставилась на четверых нарушителей. «Это что же вы такое натворили? Как вы смели покинуть лагерь? Разве вы не знаете, что воинский закон запрещает котятам охотиться?» Трое чернобуркиных малышей испуганно съежились под суровым взглядом предводительницы, и только облачко продолжал отважно таращиться на нее своими круглыми голубыми глазищами. Потом... Важно положил на землю свою полевку и сказал, «Племени нужна еда, вот мы и решили принести немножко». Огнегриф даже опешил от такой наглости. «Чья была идея?» — спросила синяя звезда. «Моя», — смело заявил облачко, не опуская головы. Синяя звезда пристально посмотрела на дерзкого котенка и сурово рявкнула. «Вы могли замерзнуть насмерть!» Облачко вздрогнул и присел от ее крика. «Мы сделали это для всех!» — пробормотал он. Затаив дыхание, огнегриф ждал, что скажет синяя звезда. Он прекрасно понимал, что облачко нарушил закон. Неужели синяя звезда поймет, что совершила ошибку, оставив в племени чужого котенка? «Ваши намерения...» медленно проговорила предводительница, «были добрыми, но поступили вы просто глупо». Огнегриф слегка приободрился и тут же снова застыл, услышав упрямый голосок облачка, «и все-таки я кое-что поймал». «Я уже видела», — холодно отозвалась синяя звезда. Она снова посмотрела на всех четверых. «Я предоставляю вашей маме самой решить, как с вами поступить, но зарубите себе на носу, чтобы это было в первый и последний раз. Вы меня поняли?» Огнегриф немного расслабился, увидев, как облачко послушно кивает вместе с остальными нарушителями. «Облачко!» — окликнула его синяя звезда, — «Можешь положить свою добычу в общую кучу, а теперь все марш в детскую сушиться и греться! Быстрее!» Огнегриф разинул рот от удивления. Ему показалось, что в голосе предводительницы грозового племени прозвучала материнская нежность. Подгоняемой матерью Чернобуркин и котята заковыляли в детскую, а облачко важно поднял с земли свою полевку и потрусил к общей куче. Глядя, как малыш гордо вышагивает по лагерю, Огнегрив снова перепугался, но в глазах синей звезды, не спускавших глаз юного охотника, промелькнуло что-то похожее на восхищение. — Вы молодцы, — сказала предводительница, оборачиваясь к Огнегриву и песчаной буре. Я пошлю Долгохвоста, чтобы вернул второй отряд, отправившийся на розыски. А теперь идите к себе и попытайтесь согреться. — Да, синяя звезда, — ответил огнегриф, поворачиваясь, чтобы уйти, но синяя звезда остановила его. — Я хочу поговорить с тобой. В тоне предводительницы слышалась озабоченность, и огнегриф понял, что расслабляться еще рано. Облачко сегодня продемонстрировал большие способности, начала синяя звезда. Однако без строгого следования воинскому закону никакие способности не имеют цены. Сейчас это касается его одного. Завтра от его дисциплины будет зависеть безопасность всего племени. Огнегриф потупился, предводительница была права. Но не слишком ли многого она требует от такого несмышленыша, как облачко? Он ведь совсем кроха, да и в лагере-то живет всего ничего. Огнегриф вздрогнул от возмущения, подумав о том, с каким бесстыдством Крутобок, чистокровный лесной кот каждый день плюет на воинский закон. Он поднял глаза на предводительницу и буркнул. «Конечно, я постараюсь объяснить ему». Вот и хорошо, — удовлетворенно кивнула синяя звезда и удалилась в свою пещеру. Огнегриф поплелся к себе, хотя уже не чувствовал холода. От слов синей звезды его бросило в жар. Забравшись внутрь, он тщательно умылся, лег и оставался в палатке до вечера, размышляя о Крутобоке и об облачке. В конце концов, он вынужден был согласиться со словами синей звезды. Вспоминая, с какой дерзостью и отвагой таращил свои круглые глазенки облачко, Огнегрив и сам стал сомневаться, сумеет ли малыш принять суровую жизнь племени. С наступлением вечера голод заставил Огнегрива вылезти наружу. Вытащив себе дрозда из кучи, он устроился в крапиве, чтобы поужинать. С наступлением темноты снегопад ослабел. Когда глаза огнегриво привыкли к темноте, он ясно различил вход в лагерь. Он сразу заметил, как Крутобок вернулся в лагерь и подошел к куче свежей еды. Из пасти у него свисала какая-то добыча. Очевидно, он все-таки ходил на охоту, а не на свидание. Крутобок положил в кучу большую часть добычи, оставив для себя только одну жирную мышь, и отошел в темный уголок возле стены лагеря. Приглядевшись, Огнегриф понял, что ошибся. Рассеянный взгляд Крутобока, яснее всяких слов, говорил о том, что он все-таки виделся с Серебрянкой. Огнегриф молча поднялся и направился в палатку. Заснул он, на удивление легко, и снова увидел сон. Он находился посреди зимнего леса, сверкающего серебром в лунном сиянии. Огнегриф... Стоял на вершине высокой зазубренной скалы. Рядом с ним вытянулся облачко. Это был уже не робкий малыш, а взрослый воитель. Ветерок ерошил его густую белую шорстку. Под ногами воинов холодно поблескивала снежная изморозь. «Гляди!» — прошипел огнегриф облачку, указывая на лесную мышку, суетящуюся под мерзлыми корнями дерева. Облачко осторожно спустился со скалы и ступил на лесную землю. Огнегрив стоял и смотрел, как белый котик приближается к добыче. Внезапно он почувствовал запах. Пахло так тепло и знакомо, что у огнегрива шерсть затрепетала. Он резко обернулся, почувствовав кончиком уха чье-то теплое дыхание. Рядом с ним стояла пестролистая. Ее пестрая шерсть отливала серебром в лунном сиянии. Она наклонилась и прижала свой розовый нос к носу Огнегрива. «Огнегрив», — прошептала она, — «звездное племя послало меня, чтобы я тебя предупредила». Голос ее звучал мрачно, глаза горели. «Приближается битва, Огнегрив. Берегись, воина, которому не можешь доверять». Громкий мышиный писк заставил огнегрива повернуть голову и оглядеться. Облачко все-таки поймал свою мышь. Когда огнегрив снова обернулся, пистролистой уже не было. Огнегрив проснулся, как от толчка, и повернулся на другой бок. Крутобок спал, свернувшись клубком, спрятав нос под пушистым хвостом. Огнегрив вновь услышал слова пистролистой — «Берегись, воина, которому не можешь доверять!» Он вздрогнул, как будто в пещеру проник пронизывающий холод зимнего леса. Сладкий запах пестролистой защекотал ноздри. Крутобок пошевелился и что-то пробормотал во сне. Огнегрив замер, чувствуя, что уже не уснет. Он сел, и до тех пор, пока рассветный сумрак не начал просачиваться через стены палатки, не сводил глаз со спящего Крутобока.